Когда он в отчаянии начал рвать свою бороду и решился покинуть город. Знатнейшие жители, которые вывелись Карлу Пятому, молить его о пощаде. Несмотря на обещания императора, солдаты предались ужаснейшим неистовству. Все современные описания наполнены страшными подробностями сцен, сопровождавших разграбление Туниса. Карл Пятый, проникнув в цитадель после отступления Хейроддина, Увидел вскоре знатнейших жителей, которые поднесли ему ключи от города, покорились ему и просили только избавить их от ужасов приступа. Они обратились также к Мулейгасану, который присоединил свои просьбы к мольбам их. Но войску было обещано разграбление, и когда до слуха его дошла весть об этих переговорах, со всех сторон поднялся ропот. «Разве мы не перенесли довольно лишений?» и недовольно подверглись опасностям, чтобы предводители сдержали свое слово данное войску в такое время, когда одна надежда на подкрепление в Тунисе могла поддержать наши слабеющие силы, — говорили солдаты. Узнав, что цитадель во власти испанцев, они яростно бросились в город, вторгались в дома и всюду распространяли ужас, смерть, насилие и пожар. В это самое время тунисы бросились навстречу гасану И своими криками и знаками радости наделись достаточно уверить его в своей покорности, чтобы избежать столь бесчеловечного мщения. Но вторжение христиан было страшно, они убивали всех встречавшихся, не разбирая ни лет, ни пола. Улицы были полны трупами, пороги домов загромождены ими, и полы мечети покрыты кровью. После этой резни солдаты успокоились несколько и начали делить пленников. Но, как к несчастью, Карл V по просьбе мулей сана с горестью видевшего опустошение города, запретил брать пленных, то убийства возобновились. Их могли прекратить не иначе, как уничтожив это повеление. Впрочем, должно сказать, что Мулейга-Сан перенес разграбление Туниса гораздо равнодушнее, нежели можно было предположить, так как он был рассежен холодным приемом ему оказанным. Только видя, до каких излишеств доходят победители, он, наконец, сжалился и выразил желание видеть прекращение их. Грабеж продолжался три дня и три ночи. Но так как заметили, что солдаты в надежде найти зарытые сокровища срывали дома, то им приказали выйти из города и собраться в предместьях. Мало погибло христиан от рук мусульман, но многие убивали друг друга в сорок за добычу, и многие из несчастных невольников, восставших в замке, также были зарезаны или ограблены. Во все эти дни немцы показывали себя самыми жестокими и кровожадными. В тогдашних войнах неслыханной жестокости были обыкновенны, и мы видим здесь возобновление кровавых сцен бывших в Уране в 1510 году. Обыкновение грабить завоеванные города порождало самые ужасные излишества. Любовь к золоту и неге, всеобщий беспорядок, своеволие, по-видимому, дозволенные, кровь и вино, производят в уме людей жажду, опьянение, утоляемые только преступлениями. Голос предводителей, пример офицеров, недействительный и самые человеколюбивые принуждены скрывать слезы извлекаемые из глаз их таким горестным зрелищем около сорока тысяч тунисов не считая женщин и детей были взяты в плен мулей гасану было позволено выкупать их сколько угодно за бесценок и утверждают наверное что он за два червонца возвратил всех тех фавориток которых любил некогда больше других Но бедствия Туниса не ограничились этой резнёй. По показаниям самого Мулей-Гасана, более семидесяти тысяч человек, убежав в равнину, погибли от жажды и жары. Дороги были завалены трупами, первыми погибали, разумеется, женщины и дети. хир -э с горстью верных турков отступил к Мегедии. Арабы равнины долго тревожили его, едва не захватили в плен, однако необыкновенное присутствие духа спасло его. Обманув преследователей, он переменил направление, перешел реку Баграду и отступил по направлению к Бони. Но при переходе через Уэд-Меджерду он лишился, как чьи-дьябула, одного из лучших своих полководцев. Вскоре разнесла свечь, что этот отважный корсар, перенеся остатки своих богатств,